Глава пятая. Вот уже несколько часов, как я саботирую миссию Уэсли по игнорированию последних желаний бабушки Вайолет, и у меня уже сформировалось смутное подозрение о его возможных оправданиях собственного поведения. Они с Вайолет, как я думаю, сблизились. Единственные два человека на всей этой необъятной территории, живущие в одном маленьком коттедже. Когда живешь с кем-то достаточно долго вы потихоньку узнаёте друг о друге больше, и вскоре уже можно предугадать, что скажет другой, какая будет реакция в той или иной ситуации. Вы изучаете привычки друг друга, у вас появляются свои ритуалы, вам становится комфортно, между вами устанавливается особая связь. У меня особой связи с вами лет не было, ну или, по крайней мере, не было уже очень давно. По большому счёту нас разделяла пропасть — Я посылала ей поздравительную открытку каждый год, потому что открытки — это так легко. «Думаю о тебе», — коротко и мило, с парой крупиц какой-то личной информации. Снова ищу квартиру, видела тут свитер с рождественскими колокольчиками и подумала о тебе. Ну и дождливый выдался месяц. Она в ответ посылала чеки на 20 долларов и какие-то мелочи. Закладку с котятами, статью из газеты об историческом пароходе Ноксвилла, майской красавицы, в честь которого меня назвали. На день рождения, Рождество и День Благодарения я не могла заставить себя взять телефон и позвонить. Слишком много времени прошло. И из-за нарастающей неловкости проходило всё больше. И видите, к чему это привело. Что бы я сказала? А что, если ей уже было всё равно, что со мной?» Помнила ли она меня вообще? Хотела ли знать, как у меня дела? А если бы она обвинила меня в том, какой нерадивой внучкой я была, или хуже призналась бы, как сильно я ее разочаровала? Чувство вины все росло и росло, но я не могла встретиться с ним лицом к лицу, так что заперла далеко в ящике, а теперь уже никогда не смогу ничего исправить. Уэсли от подобного чувства вины избавлен. Может, он считает что наследство должно было перейти к нему, раз он ухаживал за Вайолит. Наверное, по уши был занят обязанностями опекуна, потому что как садовник не сделал ничего. Пейзаж вокруг напоминает детский рисунок Торнадо. Может, ни один из нас не заслуживает поместья. Но тут я хотя бы могу загладить вину перед бабушкой Вайолит. Могу выполнить ее последние желания. Я обязана ей многим. И сделаю хотя бы это все происходит следующим образом уэсли выносит кучу мусора из дома а я заставляю его положить все на пункт досмотра местечко у кустарника в форме фламинго откладываю то что еще можно спасти в кучке оставить и отдать у пачки стикеров которую я спасла из той кучи появилось новое назначение уэсли приносит на пункт досмотра еще три коробки и, глубоко вздохнув, готовится к новому диалогу. «Желтый стикер означает отдать на благотворительность?» «Он означает оставить?» «Я так и боялся». «Но сам подумай, ты же не можешь ждать, что я соглашусь расстаться абсолютно со всеми вещами?» «Это я? Подумай!» — тыкает он в себя пальцем. «Я?» Уэсли неожиданно наклоняется ко мне, вынуждая отпрянуть. И вытаскивает из горы вещей толстовку. Она старше меня, с узором огурцы в коричневых, оранжевых и горчичных тонах. Преступление против моды. Что ты собираешься с этим делать? Не то чтобы это тебя как-то касалось, но я собираюсь это носить. Я все еще прихожу в себя от почти состоявшегося прикосновения, хотя оно и было случайным и ничего не значило, и вообще не произошло. «Да неужели?» — с каменным лицом замечает он. «Это винтаж». «В этом доме сотни, я не преувеличиваю сотни винтажных вещей. Тебе придется сузить круг поисков, быть чуть более разборчивой». «И кто это сказал?» «Он мне не начальник. Я никогда не видела столько вещей за всю свою жизнь и не могу поверить, что все это принадлежит мне. Большинство моих футболок...» с логотипом СПА-комплекса, так как в магазине сувениров у меня была скидка. А вещи из этого магазина были одобрены руководством более стильной заменой служебной формы персонала. Шляпа в синюю полоску и комбинезон, ношение которой руководство неоднократно называло обязательным. При этом их этот дресс-код не касался. Выхватываю из коробки, которую он только что принес, велюровую юбку. В ней есть пара дырочек, но я легко смогу починить все при помощи одной из швейных машинок «Вайолит». Пока насчитала 12, но это еще не предел. О, и эту я тоже оставлю. Утаскиваю себе толстовку с изображением Сони и Шер с молнией, правда, сломанной, которая застегивается до самого горла. И васли сжимает пальцами переносицу. Ну что за гринч? Если кто сейчас ведет себя неправильно, так это он, противник последних желаний и, в частности, желание номер один. Вайолет хранила все эти вещи так долго, что я просто не могу представить ее прыгающей от радости при виде наполненных еще из горка и мусорных контейнеров. Если их можно куда-то приспособить, я это сделаю. Уэсли уходит, качая головой. И хотя мы не знаем друг друга, его мнение никак не должно меня волновать, Я не могу избавиться от ощущения, что провалила тест на взрослость. Когда мне было 15, маме исполнилось 30, так что этот возраст казался мне таким значимым, практически ближе к пожилому. Наблюдать, как Джоли принимает решение, оказалось уроком, как делать не надо. Я думала, что к 30 годам уже точно выйду замуж за свою вторую половинку. При этом не обязательно с дочерью-подростком в придачу, но точно с кучей домашних питомцев, и буду жить долго и счастливо в какой-нибудь уютной бухточке в Кейп-Коде. У меня была бы отдельная комната с изящными юбками-карандашами и шифоновыми шарфами. Надежная, верная подруга, которая всегда рядом, что бы ни случилось, пылкая, независимая бизнес-леди, которая высвободила бы мою дерзкую сторону. Я надеялась однажды такой стороной обзавестись. Мы бы пили вино и смеялись сочувствовали друг другу. Мы бы ходили на двойные свидания, она со своим мужем, я со своим. Идеальный квартет. Может, мама заслужила это, а может и нет. Когда-то я критиковала ее, потому что сравнивала наши жизни по этим произвольным показателям успеха и задавалась вопросом, как она могла быть такой беспечной. Будто ее жизнь стала бы такой, если бы она только захотела. Сейчас я в том же возрасте, что и мама тогда, когда я считала её одним сплошным разочарованием, и это ужасное ощущение. По-прежнему оставаться на том же месте, запутавшись, не зная, куда идти в этой жизни, едва держась на тонких точно оленёнка ножках. Ни второй половинки, ни лучшей подруги, с которой можно хорошо провести время. Слишком много неудач, всё не упомянешь. Жизнью не наслаждаешься, за нее борешься. А где же та утопия, до которой, как я рассчитывала, дорастет общество? Кто-то нацепил на меня розовые очки. Чтобы доказать, что я способна расставаться с вещами, если действительно хочу, на глазах у Уэсли, убедившись, что он смотрит, выбрасываю два полных мешка. Они вообще-то забиты другими мешками, но ему об этом знать не обязательно. Когда наши глаза встречаются, меня снова пронзает резкой болью. Удар прямо в грудь, когда на долю секунды, между мрачным взглядом и холодным ответом, кажется, что Джек Макбрайт мог оказаться настоящим. Мне не хватает кого-то, кто беспокоился бы обо мне, я на пару дней. Мой выдуманный мир проплывает мимо, точно спасательная шлюпка, готовая подхватить и унести с собой. Но сегодня я мазохистка, Хочу снова почувствовать ту боль. Хочу удержать его взгляд чуть дольше. Убедить себя, что вот он, тот, кто заботится обо мне. Иначе как унылой и жалкой меня не назовешь. «Когда она покрасила дом в серый цвет?» — спрашиваю я. Уэсли хмурится. Это его стандартное выражение. Но у него есть обычный «ненавижу все» вариант и специальный «ненавижу лично тебя», который он чередует. Что ты имеешь в виду, оборачивается на дом, он всегда был серым. отворачивается и уходит, уже выкинув разговор из головы. Почему ему не так одиноко, как мне? Почему ему не хочется простого человеческого внимания? В моем детстве он был розовым, настаиваю я, пытаясь удержать его. Недовольное выражение на месте, но сейчас туда добавилась легкая нотка смятения, превращающегося в замешательство. Как это возможно? Я видел фотографии десяти, двадцати, тридцати, сорокалетней давности, и на всех дом серый. Он совершенно точно был розовым, когда мне было десять. Уголки его губ опускаются, застывая в гримасе. Он мне не верит, считает, что у меня крыша поехала. «А вот это не совсем ужасно», — замечает он, внув на красную ткань в блестках у меня в руках. Я и не заметила, как вытащила ее из коробки. Тоже опускаю голову, а когда поднимаю, он уже исчез в доме. Он не хочет разговаривать. Тихонько говорю я платью, вертя его в руках так и эдак, ловя блестками солнечный свет. «Все в порядке. Нам не обязательно ладить». Звучит как вопрос. Обычное дело для меня поэтому я повторяю еще раз с уверенностью. Нам не обязательно ладить. Ненавижу это грызущее ощущение, что я более одинока, чем когда-либо прежде. Сегодня первый день новой жизни Мэйбл, можно было бы подумать, что все отлично. Я унаследовала поместье, полуразрушенное, и кучу земли, совершенно дикой, с видом на горы, но ничего не чувствую. Я даже не плакала о бабушке Вайолит как следует. Значит, со мной что-то не так? Моё отсутствие на работе заметила Кристин, которая продолжает присылать всё более угрожающие сообщения. «Лучше бы тебе оказаться в больнице». Джемма тоже хочет знать, больна ли я, и напоминает, что, если так, отгулов по болезни у меня уже не остаётся, а она о таком знать не может. Пол явно диктовал ей каждое слово — спа-комплекс в часе езды отсюда. Возвращаться я не собираюсь, так что вполне могу послать ей смайлик со средним пальцем и заблокировать все номера. Не знаю, почему у меня не получается. Печатаю несколько вариантов ответа, но в итоге стираю все. Игнорировать сообщение — наверное, самый безответственный выбор. Скоро мне будут посылать официальное предупреждение на рабочую почту, которую я даже проверять не буду. А потом я делаю то, что и всегда, когда мне одиноко, и о чем каждый раз неизбежно жалею. Она отвечает на звонок после шестого гудка. «Ну, привет!» «Привет, мам!» Натягиваю радостную улыбку из Сирии, у меня все в порядке, хотя она и не может меня видеть. «Ты прямо телепат! Я как раз собиралась тебе звонить. Только что прослушала твое голосовое сообщение». Он у нее слегка снисходительный. Не повезло. Да, так печально. Осознаю, что держу в руках коробочку с духами White Diamonds, и это большая ошибка. Перед глазами всё расплывается. Сейчас я на кухне с бабушкой просеиваю сахарную пудру на шоколадные пончики с помадкой, устроив просто чудовищный беспорядок. Но она раз за разом уверяет меня, что всё прекрасно получается. Может, я наконец заплачу? Это станет катарсисом, и я смогу оценить падающие звезды по достоинству. Может, наконец привыкну к этой мысли?» «Ну...» Но... Холодная отчужденность в мамином голосе возвращает меня обратно на землю. «Она действительно была старой?» «И все равно очень жаль», — с трудом сглотнув, отвечаю я. «Так ты уже въехала в новый дом, а? Уже нашла работу?» Я резко вспоминаю, почему стараюсь звонить маме пореже. «Нет». «Ну, милая, так не годится». «Я только приехала. Найду что-нибудь в ближайшее время?» «Надеюсь». «Не хочу думать о рассылке резюме прямо сейчас. Уж точно не с моим послужным списком, в котором стоит только горничная и почти больше ничего». «У тебя как дела?» «Тебе не кажется, что вообще-то это оскорбление?» то, что Вайолетт оставила дом тебе. От неожиданного вопроса внутри всё холодеет. «В смысле?» «Ну что там сплошной мусор?» «Ха!» — громко фыркает мама. «А ведь она считала, что это мой мусор. Ты и я». Теперь она говорит быстрее. Представляю, как она сидит на террасе, наполовину на солнце, постукивая одной ногой. «Будь я на твоём месте, просто бы ушла». Мы не из тех, кто принимает подачки из жалости. Я тебя не так воспитывала. Не знаю, что и сказать. Даже заплати они мне, не согласилась бы жить в том мавзолее. Высокомерно продолжает она. Без обид. Я рада за тебя, если тебе он нравится. Но я бы там не осталась. Никогда. А насчет работы, которую она на тебя свалила? Как бесцеремонно. Ужасная старуха. Вайолет не была ужасной. «Она чуть не убила тебя!» «Всё было в порядке!» Мама выдыхает сигаретный дым в трубку. «Мне до сих пор снятся кошмары после того звонка!» «Мне тоже, потому что после него меня и увезли!» Бабушка Вайолет посчитала своим долгом сообщить маме о небольшой аварии, в которой даже не было её вины. «Дороги здесь петляют, похлеще, чем игрушки-пружинки!» И ни один водитель не видел другого. Оба лишь чуть-чуть отклонились от курса. Едва-едва коснулись ограждений. Всё с нами было в порядке. И с другой машиной тоже. Надёжная громоздкая машина «Вайолет» приняла весь удар на себя. Нас не задело. Мы только перепугались. Только от ремня безопасности осталось пара синяков и пара слезинок. Но это всё от облегчения. От радости, что всё обошлось». Мама тут же примчалась, попробовала воспользоваться ситуацией, чтобы вытрясти и денег, и всё полетело к чертям. Каждая говорила, что другая не подходит на роль родителя, но юридические права были у мамы. Также же чертовски безответственно брать тебя с собой в машину, зная, что увидит уже плохо? И ведь она действительно считала, что тебе под её присмотром будет лучше. Только представь!» Я представляла, и очень живо. «Ты бы превратилась бог знает в кого!» Слышу, как щелкает зажигалка. «Так что, там помойка?» «Да. Вытянешь руки и обязательно на что-нибудь наткнешься». «На что?» После странной паузы уточняет она. «У меня появляется дурное предчувствие, то самое, которое вцепляется в меня при каждом нашем разговоре, заставляя желудок сжиматься». То самое, о котором я забываю, стоит повесить трубку, потому что мозг работает в постоянном режиме восстановления и отчаянно пытается верить в хорошие качества людей. Лозы, я хотела сказать, целая куча. Они пролезли в окна и испортили пол. Я почти вижу, как крутятся колесики у нее в голове. Раздумывает, не приехать ли сюда. Плесень от стены до стены и около тысячи крыс. Фу! «Господи!» «Представляю гримасу, которую корчит моя боящаяся крыс-мама, и не могу удержаться от намёка на улыбку. Так в завещании упомянута только ты?» Улыбка исчезает. Та часть сознания, которая следит за Уэсли и вопит «Боже мой, это Джек!» не может не обращать внимания на его передвижение, и резиновые сапоги болотного цвета, наворачивающие круги по саду, неизбежно притягивают взгляд». Он ходит туда-сюда, от дома до мусорного контейнера. Снова к дому, снова к контейнеру, забрасывая туда целые охапки хлама. А может и не хлама. Даже не смотрит, что. Там могут быть старинные пуговицы на сотни тысяч долларов, но какое ему дело? «По большей части», — наконец отвечаю я. Не собираюсь даже пробовать объяснять ситуацию с наследством. Она предложит отвезти его в суд, а Вайолет этого бы не хотела. «Полагаю, мне ничего не оставили?» Она пытается замаскировать Надежду под легкомысленный вопрос. «Но мы же выросли вместе. Я знаю Джули лучше кого бы то ни было». «Нет, мне жаль». «Жаль? Ха! Не стоит жалеть меня. Спасибо большое». Она снова начинает говорить быстрее, как-то взвинченно не место, какая-то дыра. Если бы Вайолет оставила дом мне, я бы уж точно не захотела с этим всем связываться. Нет уж, спасибо. Мне столько всего хочется на это ответить. Раз это дыра, что же она оставляла меня там на лето? Да и дырой поместье совершенно точно никогда нельзя было назвать. Я знаю, что не придумала себе, каким прекрасным и аккуратным оно однажды было. И не забыла, как мама когда мне было десять, умоляла пустить её пожить там тоже. Она привезла меня в поместье, но Вайолет её даже на порог не пустила. Помню, как у мамы в детском возрасте была склонность набивать карманы при каждом таком визите. «Без обид, но в городе лучше», говорит тем временем мама. «А в этом твоём...» «Как там название этой непонятной деревушки?» «Там ничего нет. Тебе обязательно нужно переехать жить сюда». Я могу помочь найти квартиру. Поедем осматривать места и будем шататься по магазинам, пока не свалимся с ног. С кредитной карточкой Алесандра, разумеется. «Александра» — она произносит грассируя. «Может, и приеду в гости?» Десять секунд неловкого молчания подтверждают, что и этот звонок ничем не отличается от любого другого, в котором она соловьем заливается о том, как хочет меня видеть. Но тут же останавливается — «Стоит начать действительно что-то планировать». «Мне пора», — шепчет она. «Александра пришел». На заднем плане слышатся крики, и она кладет трубку, не услышав моего ответа. «Я никогда не встречалась с Александрой лично. Мама даже на звонки мои при нем обычно не отвечает, потому что он не любит детей, даже взрослых. Вот почему она месяцами скрывала от него то, что у нее есть дочь». Я — рудимент ее старой жизни, от которой Джули всеми силами старалась откреститься. С самого начала она, хотя и любила меня, стремилась как можно быстрее перерасти свою роль матери. Не то чтобы у нас всегда все было плохо. Просто хорошие моменты, если так вспомнить, были скорее грустными. Мэйбл подросток отчаянно цеплялась за самые простые мимолетные случаи отношений мама дочка Те минуты, когда она чувствовала тепло, которое придавало воспоминаниям нежность, хотя всем остальным они показались бы тоскливыми. Тяжело, когда сама твоя природа умоляет любой ценой избегать страданий, и в то же время у тебя всегда душа нараспашку. От грохота, бросаемых в контейнер ящиков, я подскакиваю и вновь сосредотачиваюсь на Уэсли. Делить дом с незнакомцем, которому ты не нравишься, как удар под дых. Либо я с ним договариваюсь, либо лишаюсь дома. Опять. По крайней мере, не расшаркиваюсь и не подлизываюсь к нему. Хоть этого унижения удалось избежать, так как фиаско с Джеком оставило неприятное послевкусие и заслуживает того, Уэсли или нет, но распространяется оно на всех, кто похож на Джека. Я смотрю на него и не слышу, как ангелы перебирают струны арфы. Не чувствую ничего похожего на любовь. Просто хочу отвесить хорошего тумака. Приятный сюрприз, с точки зрения личностного роста. «Как мы будем жить вместе?» Громко окликаю его я. Уэсли дергается. «Что? Как это работает?» Снова пытаюсь вызвать в себе властную Мейбл и упираю руки в боки. «Мне достается первый этаж, тебе второй?» Я говорю несерьезно. «Во всяком случае, мне так кажется, но он только пожимает плечами. «Давай так. «А кто получит третий этаж? «Это скорее чердак, и ремонт там не закончен, «но все равно жил площадь, на которую можно претендовать. «Еще одно пожатие плечами. «Привидение?» «И снова уходит. «И что мне делать? «Не могу же я пришпилить его к одному месту, хоть ты тресни. «Отлично!» «Все отлично. Можно начать новую жизнь без него. Мне не нужно его мнение или помощь. У меня с детства почти ничего не было. Зато я умею приспосабливаться, и, что важнее, помню, какими падающие звезды были прекрасными. И я помогу им вернуть прежнее великолепие». Неожиданно понимаю, что так и не поблагодарила Уэсли за приют в его коттедже. «Или, может, у меня есть право и так, раз уж я получила половину всего?» слишком нагло предупреждаю я себя. Уже открываю рот, собираясь сказать спасибо, но он неожиданно произносит. «Дом всегда был серым». Закрываю рот, поджимаю губы, а он после этой фразы снова вычеркивает меня из своего поля зрения. Для него я ничуть не интереснее мебели, которую нужно положить в кучки, оставить, отдать или выбросить. «Я же не выдумала про розовый». Хочу я догоняя его, Ниву и думала, иду сразу в холл, где тропинка становится все шире. Должна признать, в основном его усилиями, потому что я слишком занята обновлением гардероба на лужайке. Подхватываю сломанную микроволновку и тут же выхожу. Уэсли качает головой, что-то бормочет. Я не обращаю на него внимания и это придает сил. Дружить вовсе не обязательно. Мы просто будем жить вместе. Это же ничего не значит. И какие-то приятельские отношения ни к чему. Бормотание у Уэсли становится громче. Достаточно, чтобы можно было различить одно слово. Стой! Останавливаюсь, но только потому, что он застал меня врасплох. Что? Мурится и кидает мне... Шлем? Мне? Эээ... <с hardcore> Поднимаю на него недоумевающий взгляд, но он отворачивается, будто не выдерживает зрительного контакта. Для Уэсли я самозванка, захватившая его ставшая реальной мечту. Неудобства даже побольше, чем разбитые окна, вред от воды и проваливающийся пол, вместе взятые. У меня нет велосипеда. Может, в доме есть? Хотя, знаете, это я, Violet, недооцениваю. Тут наверняка их не меньше десяти. «Если ты собираешься туда...» Указывает на дом он, сжав зубы и сдвинув брови так, что они образуют одну прямую линию. «Тебе нужна защита. Там опасно». «Но ты же без шлема...» Он смотрит еще сердитее. Затем швыряет туалетное зеркало в мусорку с ненужной силой. Жест, может, и не как угроза, но воспринятый именно так. «Хорошо, хорошо...» Сдаюсь я поднимая руки вверх. Надеваю и застегиваю шлем. И думаю, как обидно, что нам не обязательно быть друзьями.